Глава 15 Я высадил Тратвелла в центре. Он объяснил мне, как проехать к клинике Смизерема. Клиника помещалась в просторном новом здании на фешенебельной окраине Монте-Висты. Клиника Смизерема, 1967. Было выбито на каменной плите над главным входом. В глухую, без единого окна, приемную вышла статная шатенка и спросила, записан ли я к доктору. Я сказал, что не записан. «Я приехал по неотложному делу, касающемуся одного из пациентов доктора Смизерома». «Какого пациента?» Голубые глаза женщины смотрели участливо. В темных волосах серебрилась седая прядь. Казалось, время ласково погладило ее по голове. «Я бы предпочел обсудить свое дело непосредственно с доктором». «Можете обсудить его со мной. Я миссис Смизером, и я тоже здесь работаю». В улыбке, несмотря на профессиональность, чувствовалось неподдельное тепло. Вы родственник нашего пациента? Нет, моя фамилия Арчер. Слышала о вас как же, — сказала она. Вы сыщик. Доктор с мизером ждет вас. Вглядевшись в меня, она нахмурилась. Что-нибудь еще случилось? Ад разверсся Мне настоятельно надо поговорить с доктором, и я попросил бы вас предоставить мне эту возможность». Она посмотрела на часы. «Никак не могу. У него сейчас пациент, он освободится через полчаса. Я могу прервать осмотр лишь в случае крайней необходимости». «Сейчас именно такой случай». Ник снова сбежал. «Кроме того, мне кажется, полиция готовится перейти в наступление. Они хотят его арестовать», — сказала она так, будто была сообщницей Ника. «Да. Какая дикость. Ведь он тогда был еще ребенок». Она оборвала фразу на полусловие. Похоже, в ней пробудилась задремавшая была бдительность». «Еще ребенок, когда сделал что?» Она сердито втянула воздух, тихо выдохнула, показывая, что сдается на милость победителя, и вышла, прикрыв за собой дверь. Вскоре появился сам Смизером, огромный, в белом халате. Вид у него был отсутствующий. Казалось, он спал на ходу и еще не очнулся. Смизером раздраженно пожал мне руку. Хотелось бы знать, где же все-таки Ник? Понятия не имею. Удрал? Кто приглядывал за ним? Отец. Какая глупость! Я предупреждал их, что мальчишка нуждается в стороже, но Тратвелл был против. В гневе психиатр не знал, на кого накинуться, но мне почудилось, что гневается он прежде всего на самого себя. Раз они не следуют моим советам, я умываю руки. — Ты не можешь так поступить, и сам ты знаешь, — сказала его жена. Она возникла на пороге. — За ником охотится полиция. — Вернее того и гляди, начнет охотиться, — сказал я. — Какой у них материал на него? Они подозревают его в двух убийствах. Но вам подробности этого дела, наверное, известны лучше, чем мне. Доктор Смизером взглядом дал мне отпор, и я понял, что имею дело с человеком волевым и изворотливым. Немного ли вы на себя берете? Послушайте, доктор, почему бы нам не отложить клинки и не поговорить по-человечески? Ведь мы оба хотим, чтобы Ник возвратился домой целым и невредимым. Хотим спасти его от тюрьмы и излечить от болезни, в чем бы она ни заключалась». Программа обширная, — невесело улыбнулся Смизером. — Но мы не слишком-то успешно с ней справляемся. Или я ошибаюсь? — Не ошибаетесь. Куда он мог направиться? — Трудно сказать. Три года назад он исчез на несколько месяцев. Шатался по стране добрался до восточного побережья. У нас и трех дней нет, а не то что трех месяцев. Ник унес несколько пачек снотворного и транквилизаторов. Смизером помрачнел. Очень скверно. — У Ника... Как вам, несомненно, известно, иногда появляется желание покончить с собой. — Чем вы это объясняете? — Жизнь Ника сложилась неудачно. Он считает, что виноват в этом самом и должен понести кару. — А вы считаете, что не он? — Я считаю, что никто не виноват, — отрезал Смизером. — Но не стоит терять времени попусту. И как бы там ни было, я не могу разглашать тайны моих пациентов. Смизером двинулся к двери. — Минутку, доктор, всего одну минутку. Жизни вашего пациента угрожает опасность, вам это известно. — «Ну, пожалуйста, Ральф, поговори с ним», — сказала мисс Смизером. Смизером повернулся ко мне, подчеркнуто любезно поклонился. Я не задал ему вопрос, который вертелся у меня на языке. Спроси я его о человеке, погибшем в подозрительном квартале, он и вовсе ничего обо мне не рассказал. «Ник говорил с вами вчера вечером?» — спросил я. «Можно сказать, что да». Но при разговоре почти все время присутствовала невеста и родители Ника. Это его явно сковывало. Он упоминал каких-нибудь знакомых? Города». Я пытаюсь проследить, куда он мог скрыться». Доктор кивнул. «Сейчас достану записи». Он вернулся с несколькими листками бумаги, исписанными неразборчивыми каракулями, нацепил очки и быстро пробежал записи. Ник упоминал о некой Джин Траск. Он с ней встречался. Как он к ней относился? «Двойственно. По-моему, винит ее в своих несчастьях. Но почему, я не понял. И в то же время она его очень интересует. В сексуальном плане? Я бы не сказал. Скорее, по-братски». «Называл он также и некоего Рэнди Шепарда. Вернее, он хотел, чтобы я помог ему найти Шепарда. Зачем он не говорил? По всей вероятности, много лет назад Шепард был или мог быть свидетелем какого-то события. С мизером удалился, прежде чем я успел задать следующий вопрос. Мы с его женой обменялись номерами наших телефонных секретарей, но она все не упускала меня. Глаза у нее потухли, видно, что-то тяготило ее». — Противно, когда от тебя утаивают правду, — сказала она, — но в нашем деле иначе нельзя. Пациенты моего мужа с ним абсолютно откровенны. Без этого лечения невозможно. — Понятно. И, пожалуйста, поверьте, мы на стороне Ника. Мы оба, и доктор Смизером, и я очень привязаны к нему, да и ко всей его семье. На их долю и так выпало слишком много несчастья. Впрочем, доктор об этом уже говорил. С Мизеромы отличались великим искусством, долго говорить ничего не сказав. Но миссис Смизером при этом производила впечатление человека искреннего. Похоже, скрытность была не в ее характере. Она проводила меня до двери, и я заметил, что она по-прежнему чем-то расстроена. Но тем ли, что рассказала, или тем, что утаила, я не понял. «Поверьте, мистер Арчер, в моих картотеках есть такие вещи, о которых вы предпочли бы не знать. о моих тоже. Давайте как-нибудь встретимся и поделимся опытом». «Вот будет денек», — сказала она с улыбкой. В вестибюле с Мизеровской клиники обнаружился автомат. Я набрал номер Сан-Диеговского справочного бюро, узнал телефон Джорджа Траска и позвонил ему. Трубку долго не снимали. «Алло!» — раздался, наконец, перепуганный, унылый голос Джин Траск. «Это ты, Джордж? Это Арчер. Если к вам явится Ник Чалмерс, я бы на его месте поопасалась. Видеть его не хочу». И все же, если Ник явится, постарайтесь задержать его. У него карманы набиты снотворным, и он, по-моему, собирается их проглотить. Я так и думала, что он психопат, — сказала она. Значит, это Ник убил Сиднея Хэрроу? Сомневаюсь. Нет, видать, он его убил. Кто же еще? А теперь за мной охотится. Вы почему позвонили? Голос ее пресекался от страха. Нет никаких причин так думать. Я переменил тему. Вы знаете Рэнди Шепарда, миссы Страск? «Как чудно, что вы меня о нем спросили. Я только что...» Она осеклась. «Что только что?» «Ничего, я думала совсем о другом. Не знаю я такого». Она лгала. «Но по телефону во лжи не уличишь». До Сан-Диего было рукой подать, и я решил нагрянуть к миссис Траск. «Очень жаль». Я повесил трубку. И снова позвонил в справочное. В списке абонентов в Сан-Диего Рэнди Шепперд не числился. И я позвонил в посадину Сэмуэлю Роулинсону. К телефону подошла миссис Шепперд. «Говорит Арчер» если вы меня еще не забыли. — Как вас забыть? Только если вам опять нужен мистер Роулинсон, так он еще не встал. — На этот раз мне нужны вы, миссис Шепард. Скажите, как связаться с вашим бывшим мужем? — Уж только не через меня. Он опять где-нибудь набедокурил? — Насколько мне известно, нет. Просто тут один парень удрал из дома, набив карманы снотворным. Собирается покончить с собой. Шепард мог бы навести меня на его след». «О каком парне речь?» — насторожилась она. а Нике Чалмерсе. Вы с ним вряд ли знакомы». «Нет. С чего вдруг? И адреса Шеперда я вам не могу дать. Да и откуда у него быть адресу? Он живет неподалеку от Тихуаны, у мексиканской границы».